«Бизнесмен, моля!» Уйбуй внимательно оглядел клинок и грустно вздохнул. Оружие оказалось простеньким, без камней и позолоты, дешевые потертые ножны, обычный стальной клинок, костяная, без особых изысков рукоять. Вердикт был вынесен мгновенно. Ерунда! И кинжал полетел в багажник. Глава пятая На Волге найдены старинные сокровища. Исследователи уже высказали предположение, что, наконец-то, раскрыта одна из главных российских тайн и находка не что иное, как клад Степана Разина. Обнаруживший клад фермер сообщил, что видел глубокую яму, на дне которой стоял большой сундук, однако никаких других подробностей не привел, и наотрез отказался объяснить, почему полицейские оцепили место находки. РБК. Кувалда сын князя? Мы берем на себя смелость первыми озвучить вопрос, которым уже несколько дней задается весь тайный город. Кто вы, мистер фюрер? Откуда ты взялся, таинственный и загадочный? В чем причина выдающихся талантов кувалды, позволяющих ему на протяжении ряда лет удерживать власть в семье? Почему королева назначает барона Мечислава его советником? Наши журналисты попытались как можно больше разузнать о великом фюрере Красных Шапок и обнаружили, что в детстве одного из иерархов тайного города – Есть множество белых пятен, тигратком. Корчмата-Разбульба, Москва, улица Велозаводская, 26 сентября, вторник, 15.29. Благополучное завершение обыска привело Сергея в прекрасное расположение духа. Сомнения, неуверенность, стресс — все осталось в прошлом. Квартиру Крохина Мурза покинул вообще никого не опасаясь, как свою собственную, спокойно закрыл дверь, Спустился по лестнице, вышел на улицу и остановился, рассеянно разглядывая двор Дождь временно перестал поливать асфальт, выглянуло еще теплое солнце А воздух приобрел острую осеннюю свежесть Приятную настолько, что хотелось просто стоять и вдыхать его, не думая ни о чем Но не думать не получалось Следующий шаг Сергей представлял себе хорошо Нужно переговорить с Крохиным Поговорить, естественно, наедине, не спеша и получить от него подробную информацию о том, о том, что, черт побери, происходит. Придумать вопрос важнее не получалось. Мурзин покинул двор, медленно, времени у него было полно, дошагал до Велозаводской, зашел в ресторан, сделал заказ и вернулся к размышлениям.